Глава четырнадцатая. Харава. Тарп никогда не хотел выделиться. Еще когда он, как сын старого гвардейца, проводил немало времени на площади перед казармой, прыгал там с деревянным мечом, лазил по шестам, бегал по бревнам, светлоголового мальчишку с голубыми глазами приметил Квен. Приметил, подозвал, переговорил как со взрослым. Оставил в покое... Но продолжал присматриваться. Понравился тогда еще молодому воеводе паренек. Делал все лучше многих, но при этом старался остаться незаметным. Не увиливал от нагрузок, но и не хвастал победами. Всегда подавал руку побежденному, но в друзья не набивался. Даже когда разговаривал с Квеном, держал себя с достоинством и не только не произнес ни одного лишнего слова, но и ни одной глупости не выволвил. К тому же Квен прекрасно знал отца парня и уж точно был уверен, что по отцовской линии никакой наследственной дури или мерзости тот перенять не мог. Через полгода Квен вспомнил о юнце и снова пришел на него посмотреть. Увиденное ему понравилось. Парень явно прибавил в умениях и силе, но характером не изменился. Ни тени заносчивости или хвастовства не разглядел в нем воевода. «Ты по-прежнему хочешь стать ловчим?» — спросил его Квен. «По-прежнему?» — ответил Тарп. «А не думаешь о том, что старшина ловчик-долугаешь да может тебя покалечить?» — прищурился Квен. «Думаю», — вздохнул Тарп. «Придется потерпеть». «А если я предложу тебе что-нибудь потруднее?» — спросил Квен. «К примеру, стать моим помощником, человеком, который способен выполнить самые трудные поручения». человеком, который меня не предаст, на которого я всегда смогу положиться. Я готов, кивнул Тарп. Нет, усмехнулся Квен. Пока еще не готов, но будешь готов и станешь моим помощником, если постараешься научиться многому, и в первую очередь держать язык за зубами. Квен зачислил Тарпа в отряд стражи и представил к нему Эппа. Вызвал тогда еще старшину проездной башни и поручил его усилием Тарпа. Сказал, что хочет, чтобы мальчишка сражался лучше до лугайша, и умел все то, что умеет сам Эп. И добавил, что об умениях парня, коли такие отыщутся и разобьются, не должны знать даже его родители. Эп тогда не стал ничего спрашивать. Он всегда все понимал без лишних слов. Старшина взял мальчишку за шкирку и повел в свой маленький двор, который, как и воевода, но, сообразно своим скромным доходом, выкупил возле Северной башни уже тогда, и который изнутри больше всего напоминал маленькую казарму и крохотный казарменный двор. В этом дворе Тарп и провел следующие семь лет. Эти семь лет не показались молодому Хилланцу легкими. Квен мог поручиться за Эппа. Через семь лет старшина проездной башни, который к тому времени стал уже старшиной Северной башни, пришел к Квену и доложил, что научил парни всему, чему мог. Учиться тому еще есть чему, но тут уже Эп не помощник. Дальше парень и сам схватит все, что ему потребуется. Но схватку с залугаешем можно устроить хоть теперь. Долговязый не обязательно проиграет, но припадок бешенства ему будет обеспечен в любом случае. «Не нужно схваток с залугаешем, сказал тогда Квен. «Ничего не нужно». Совсем. Забудь, Эп, что ты занимался с этим парнем семь лет. Их вовсе не было. Эп все понял, а Тарп потом еще два года выполнял мелкие поручения воеводы и еще год служил старшиной Южной башни. Хороший из него вышел старшина. Тарп нашел жену, успел порадовать старика отца внуком, но вот и ему пришел черед. Десять лет неустанных трудов наконец должны были принести плоды. Тарп добрался до акка за четыре дня. Менял лошадей в день по четыре раза, но не загонял. Отмерял сорок-пятьдесят лиг, садился на другую лошадь и снова отмерял столько же. Спал по несколько часов, иногда дремал прямо в седле. На въезде в строгий каменный ак показал старшине стражи Ярлык, что прибыл с проверкой караульной службы. Смотрителю Ака показал ярлык, что прибыл от смотрителя Хелана с проверкой ведения песцовых хроник. Вроде бы занялся и тем, и другим, а на самом деле принялся изучать сам город и, прежде всего, странную личность городского лекаря по имени Харава, которого в городе держали за чудака и уважаемого врачевателя, но который показался Тарпу удивительно похожим на него самого. никогда не высовывался, старался быть незаметным, избегал словословий и всего того, что могло выделить его среди прочих горожан. Врачеванием Харава занимался без особого усердия, хотя лекарскую навещал ежедневно, причем цену брал за работу большую, но он при этом вполне мог собраться и среди ночи отправиться в неблизкую деревню, чтобы спасти ребенка, порой не рассчитывая даже на миску деревянской похлебки. Тарп долго ходил вокруг старика, а внешний Харава напоминал именно старика, пусть и подтянутого, но именно старика, но так и не нашел, за что можно зацепиться. Лекарь был безупречен. Вот только безупречность его была какой-то непроверяемой. В писцовой книге он был записан как сын лекаря из деревеньки из-под Кетты. Название этой деревеньки Тарп знал. Как знал наперечет, название чуть ли не всех деревеньек Тикана. Но именно эту деревню помнил лучше прочих. Много лет назад на нее съехал оползень. Причем съехал так, что от деревеньки не осталось ничего и никого. То есть не уцелел не только хоть один ее житель, а и все ее восемь домов вместе с коровниками и сараями. В десяти лигах от той деревеньки имелась еще одна – Но отчего-то Тарп был уверен, что, соберись он туда с проверкой, обязательно найдется какой-нибудь старик, который подтвердит, что был лекарь в той деревеньке, и сын у него был. Да и только, кто уж припомнит, как он сумел выбраться, да и как выглядел. Да и столько лет прошло уже. Прибавь столько же, как раз попадешь на прошлую пагубу. Жил Харава небогато, бедно, любил... прогуляться по улицам Ака, выйти к морю, постоять на пирсе, умыться соленой водой. Иногда сидел на камнях с удочкой, но за те три дня, что Тарп успел понаблюдать за ним, ни разу не возвращался домой с уловом. Вдобавок харавы не запирал дверь в своем доме, словно приглашая «Заходи всякий, смотри, чем я занимаюсь, а если и украдешь чего, то я не слишком огорчусь». Тарп проник к нему в дом тогда, когда отчаялся разузнать хоть что-либо важное прочими способами. Проследил, что старик ушел в сторону дома у рая, где в крохотном просторе, к просительной, у него была комнатушка со столом и сундуком, с травами и лекарскими причиндалами. Тарп зашел в узкий проулок между домами, подпрыгнул, подтянулся, ухватившись за короткий балкончик и через секунду оказался в тесной комнатушке. Размером она была четыре шага на 10. Все всей обстановке-то узкая кровать, пара табуретов, стол и деревянная полка на стене. На одном из табуретов стоял таз. В тазу кувшин, рядом закрытое деревяшкой ведро с водой. Под столом имелась корзина, в которой Тарп нашел смену белья, теплую куртку и еще какое-то трепье. На полке блестели чистые глиняные чашки, ложка, столовый нож. На столе лежала акская лепешка и стояла крынка с кислым молоком. Больше в комнатушке ничего не было. Не считая гвоздя, забитого у двери в известковую стену, на которой, скорее всего, висела одежда Харавы, когда он возвращался в свое жилище. Тарп ощупал кровать, постучал пол, осмотрел балкончик и подоконник. Шевельнул дверь и обнаружил, что она не заперта. Дверь выходила на открытую галерею обыкновенного дома для бедных, которые пытались не стать бродягами изо всех сил. Во дворе стоял шум и гам. Пахло нечистотами из отхожего места. Запах нечистот мешался с тяжелым запахом похлебки из требухи, которая варилась тут же на уличной печи. Двор пересекали веревки, на которых сушилась ветхая зачиненная одежда. Здесь же играли чумазые дети, над ними вяло переругивались их матери, похожие на их же бабушек. У выхода в проездной двор валялся пьяный Аккец. В одно мгновение Тар понял, что если сейчас, сию секунду, он выйдет во двор, то никто не удивится его появлению, хотя Харави, конечно же, о его появлении доложит. И еще он почувствовал, что тот знает о том, что Вак прибыл наблюдатель, который интересуется старым лекарем. Ну что ж. Осталось только посмотреть Хараби в глаза, после чего можно было докладывать к Вену. Тем более, что некоторые сведения Тарп уже успел получить. Совершенно точно, что ни в дни водяной ярмарки, ни сразу после них, ни вообще в последние несколько лет Харава никуда из города не отлучался, поскольку в писцовой книге Ака не было пропущено ни одного дня — Когда бы Хараба не поставил затейливый крючок в строчке, подтверждающий, что ключ от Лекарской, он сдал и отбыл в известном направлении, а именно в эту самую убогую комнатушку. Впрочем, согласно этой же самой книге и появился Хараба в городе не так давно. Двенадцать, почти тринадцать лет назад. Тарп бесшумно спрыгнул с балкончика в проулок, огляделся и двинулся к Лекарской. Теперь ему предстояло самое главное, то, о чем настоятельно просил его Квен, и что, казалось, воеводе важнее поимки Кира Харти. Хотя сначала надо было все-таки убедиться в том, что Хараве и есть тот самый исчезнувший из Харкиса и народец Хаштай. Правда, для точных выводов хотелось узнать и цвет глаз лекаря, но разглядеть их тарпу пока что так и не удалось. Сколько раз старшина отправлялся навстречу Хараве, шел ли тот по набережной или отправлялся с корзинкой на рынок, но всякий раз лекарь умудрялся избежать столкновения с Тарпом глаза в глаза, или сворачивал в переулок, или терялся в толпе, или приседал и завязывал шнуровку на голенищах разношерстых сапог. Мало того, стыдно признаться, но Тарп, которого тот же Эп обучил всем премудростям тайного дела, до сих пор так и не сумел увидеть и запомнить лица Харавы. Все, что отпечаталось в его памяти, — это легкая, неторопливая походка, чуть сутуленная спина и постукивающая по мостовым акка толстая суховатая палка, с которой лекарь не расставался, хотя и не обнаруживал признаков хромоты. Кроме всего прочего, был и голос. Однажды Тарп просидел под окном лекарской целый час, прислушиваясь, как Хараба, объясняет дородной торговке, что он делает с ее большим суставом, какими мазями он покрывает его, каких последствий следует ждать через час, через день, через неделю. Как следует вести себя больной после выздоровления и на что обратить внимание в еде, в заботах и пристрастиях. Тарп даже улыбнулся, услышав о пристрастиях, а потом вдруг уснул. Голос Харавы был мягким и усыпляющим. Не исключено, что и торговка, которую в тот же день Тарп видел на рынке, резво наматывающей хурнайскую ткань на мерку, проспала лечение. Так или иначе, но когда Тарп протер глаза, Харавы в Лекарской не было. Теперь Тарп шел к лекарю сам. Не доходя до Лекарской одного квартала, Тарп нырнул в уже примеченный им переулок. Подошел к дому судьи, вытащил из сумки мех с вином и тщательно промыл торчащий из кованой оградки железный штырь. Или кузнец был не слишком усерден, или время подъело ржавчиной старую работу, но а штырь, превратившийся в шип, можно было недурно разорвать бок или руку. Рукой Тарп пожертвовал, рукой и курткой. Навалился плечом, почувствовал боль, чуть сдвинул плечо в сторону, и, зажимая хлынувшую кровь ладонью, побежал в лекарскую. Он столкнулся с хоравой в дверях. Лекарь копался в замке, собираясь отправляться во Свояси, но, увидев бегущего тарпа и кровь на его ладонях, тут же принялся крутить ключ в обратную сторону. «Заходи, заходи, болезный!» Пробормотал он равнодушно, словно окровавленные молодцы забегали к нему в лекарскую по несколько человек в день. Тарп шагнул внутрь, отметив про себя, что ему вновь не удалось рассмотреть лицо лекаря. Поминуясь вялому жесту, опустился на скамью и начал стягивать куртку. Хорошая была куртка. Придется теперь латать плечо. — И рубаху, — заметил Харава, суетясь у широкого дубового стола, раскладывая какие-то свертки, позвякивая склянками. Тарп распустил завязки рубахи, стянул ее вместе с ярлыками. Харава шагнул в сторону, оказался за спиной старшины, наклонился над раной, окатил ее какой-то вонючей жидкостью, промокнул чистой трепицей. Тарп было повернулся, чтобы рассмотреть лицо лекаря, но почувствовал затылком крепкие, если не стальные пальцы. — Подожди головой крутить, — раздался добродушный говорок. — Ты, конечно, не девица, в обморок не упадешь, но уж больно расстарался ты, смотрю. Придется пару швов положить. — Где ж так? «У дома судьи, акаванку кованку!» — процедил Тарп и тут же стиснул зубы. Лекарь начал ковыряться в ране. «Сейчас, сейчас!» — пробормотал Харава. «Удачно зацепился, удачно. Вроде и грязь не занес. И близко от меня, и вовремя. Молодец! Ты уж прости, что я тебя без сна и облегчения латаю. Ты же не просто так пришел». Ведь не отстанешь, пока не поговоришь. Можно было бы, конечно, и пристукнуть тебя за последние три дня пару сотен раз. Вроде парень ты не испорченный пока. Что хотел-то? В глаза тебе хотел посмотреть, — проговорил Тарп. Лекарская вдруг стала расплываться, таять. Вот уже показалось, что скамья стоит в чистом поле, вокруг до горизонта ни бугорка. а возле тарпа вьется не сутулый старик, а белесая, размытая тень. «Не получится», — просто ответил старик. «Почему?» — не понял тарп. «Ты же не сиун? «Нет», От чего отчего-то рассмеялся лекарь. «Кто я, знать тебе не положено, а глаза мои рассмотреть тебе не по умению. Не сможешь. Да если и покажу я тебе свои глаза, все одно увидишь не то, что есть на самом деле». «Ты какие глаза-то ты «Зелёные», Зеленые, пробормотал Тарп, и вдруг начал говорить так, словно прорвалась прореха в мешке и посыпалась на пол твердое зерно. Зеленые, как трава. У парня одного зеленые глаза. Такие, что зеленее, не бывают. Ищут этого парня. Весь тикан, как караул, у проездной башни стоит. Если не отыщут его, случится пагуба. Он последний из клана Сакува». «Где Харкис был и где Ак?» Вдруг стал холодным и как будто далеким голос Харавы. «Да и лет-то уже сколько прошло! Как от парня того ко мне хочешь веревочку кинуть?» «Не от парня того, от лекаря Харкисского», поспешил объяснить Тарп. «Был в Харкисе лекарь именем Хаштай, пользовался Акова, хорошо лечил, таких больных исцелял, которых в прочих городах...» сразу на погребальный костер отправляли. Дочь тамошнего Урая выходил. Исчез из города как раз после рождения того парня. Года через три. За три года до падения Харкиса. На тебя похож. О внешности не скажу. А больных заговаривает точно так же, как и ты. И лечит так же, как и ты. Так что я думаю, что ты это и был. А глаза-то тебе зачем мои? Вдруг печально и медленно произнес Харава. «Так если они зеленые, то выходит, что ты и есть отец того парня». Пожал плечами, вздрогнул от стынущей боли Тарп. «А если не зеленые, то знать должен, кто отец его. Ты же ходил за ней». «Ходил за ней». Как эхо пробормотал лекарь и рывком развернул к себе Тарпа. Вместе с тяжелой лавкой развернул. Словно был старшина южной башни еще под саненком, и сидел на трёхногом табурете в саду у собственного отца. «Ну и что ты видишь?» Лица у лекаря не было. Месиво было, которое закручивалось водоворотом на том месте, где у всех людей должно быть лицо. И глаза были посредине этого месива, но не глаза с ресницами, веками, зрачками и белками, а два красных пятна на белёсом мареве. «Зеленые — Зеленые, рассмеялся лекарь и прошептал, наклонившись к самому уху тарпа. — А теперь, парень, говори, зачем пришел. Если бы только на глаза мои посмотреть, я бы и на порог тебя не пустил. Знаю, знаю, что ты рыскал по городским книгам, что шелушил свитки. Не отлучался я из города уже много лет. и на ярмарке вашей тоже озоровал не я. Так какой с меня спрос? Так если ты, отец, прошептал Тарп, с трудом прошептал, язык словно свинцом налился. Если ты, отец, последнего Исакова, тогда ты ведь тоже Исакова, а если нет... Так все одно, кровник. Смотрители узнают, и тебя в обменку против пагубы выставят. А не болтай лишнего, и не узнают... — расхохотался лекарь. — Да и что им узнавать-то? Разве я отец постреленыша зеленоглазого? Или ты думаешь, что я бросил бы собственное дитя? Не о том спрашиваешь, парень. Последняя попытка у тебя. Ну, зачем пришел Вак? — Боевода попросил. Выговорил, наконец, Тарп. Не указал, не повелел, а попросил. Сказал, что ты можешь вылечить его. Нужда у него мужская. Слабость. Детей нет, семьи нет и не будет никогда, если не излечится. Сразу после Харкиса и приключилась. Говорит, что прокляли его там. Бабка какая-то прокляла, которой он уши резал. — так ему колдовство потребно? — ухмыкнул лекарь. — Колдовство, конечно, что ж еще? Камень нужно камнем дробить. Порча на нем, парень, порча. Только я не колдун, парень. Не колдую, не расколдовываю. К тому же и бабки той уже нет. Да и уши, отрезанные, наверное, просолились так, что уже не выдернешь бабку из пустоты. — Так что же ему делать? — в отчаянии прошептал Тарп. — Кается. — пробормотал лекарь, отодвигаясь куда-то, исчезая и тая. «Каяться и молиться, хоть той же пустоте, кому же еще, потому как чую, что не успеет твой воевода родить ребенка до ближайшей пагубы. Мало у него времени осталось, ох, мало! Но ты мог бы ему помочь!» — выдавил из горла крик Тарп. «Завтра поговорим!» — донесся голос. «Приходи, поговорим завтра. Может быть, и помогу». «А пока что мне западный ветер не нравится. Но ты все равно приходи. Завтра. Ты не испорчен пока. Приходи». Тарп очнулся на улице. Он сидел на том самом каменном пропете, на котором уснул, когда подслушивал Харау в прошлый раз. Его меч оставался на поясе, ярлыки висели на шее, кошелек лежал в поясной сумке. и рубаха, и куртка были надеты на тело старшины и не только зашнурованы, но и зашиты. Плечо чуть саднило. Над Аком стояла южная ночь. «Очнулся?» — хихикнул стоявший рядом писец. «Ну так, Харава и сказал, что очнешься. Угораздила тебя, старшина, плечо-то рассадить. С такой раной и я бы в пустоту опрокинулся. Но все честь по чести мы с Харавой обтяпали». Он тебе плоть зашнуровывал, я курточку и рубаху зашил. Что шитье, что каллиграфия, все чание требует. Однако Хараба сказал, что ты ему не должен, а мне так медяшку, если подкинешь, а не обижусь. Охраняю тут тебя, считай, часов уже пять. Тарп потянулся, пощупал и впрямь аккуратный шов на плече, выудил из кошеля медяк. «А сам-то Хараба где?» «Дома уж давно», — махнул рукой писец. «Он один живет, Нелюдим лекарь, но хороший мужик с понятием». «Белый Сиун мелькает вблизи лекарской?» — спросил Тарп. «Сиун?» — Вытрясил глаза писец. «Я вот ты загнул. У лекарской не мелькает, нет. Но на главной площади бывало, закруживал иногда, словно искал кого». — Так-то вроде как клочок тумана, а приглядишься, вроде человек. — Но то не наш Сиун. Наш вроде как серый, да с приморозью. Но так его и вовсе никто не видит. — Глаза какого у него цвета? — спросил Тарп. — У Сиуна? — оторопел писец. — песец. У Харавы. — с досадой поморщился Тарп. — Глаза! — озадаченно заморгал писец, обернулся к фонарю, который чадил над входом в писарскую. — А пустота его знает. Вроде зеленые, а вроде и никакие. Я не приглядывался никогда. Он ведь, харавый этот, какой-то верткий. Никак к нему не приглядишься. В окне Харавы за линялой занавеской помаргивал свет. Тарп помахал залеченной рукой, но все-таки решился. Прыгнул, попробовал подняться. Боль была нестерпимой. Старшина прислушался. За занавеской слышалось дыхание спящего человека. Тарп мягко спрыгнул и отправился в гостиницу, в которой, как он начинал догадываться, ему, возможно, придется задержаться. Уснуть старшина не мог долго. Вспоминал разговор с лекарем, или, точнее, разговор лекаря с ним. Пытался понять, было ли применено хоровое колдовство, и, если было, стоит ли докладывать об этом к Вену. Сочтет еще за неумеху, которому каждый шаг на дороге отмечать следует. Однако было ясно, сообщать хоть что-то местному смотрителю было нельзя. Даже за подозрение в колдовстве любого могли подвергнуть жестокому разбирательству. А даже не оправдайся потом хотя бы на десятую часть дробилки не избежать». как всегда приговаривал смотритель Хелана, когда очередного несчастного прихватывали ремнями на щите у храма пустоты. «Пагуба, как песок в песчаных часах, бежит себе, копится понемногу, а всякая дробилка, как маленькая пагуба, что отодвигает большую. Большая копится, сыплется, а мы отсыпаемся. Большая копится, а мы отсыпаемся». Тарп зажмурился. Один раз пришлось простоять вместе с отцом, который ходил на казнь, как на службу, у дробилки целый час, пока очередную жертву хромовников не превратили в плюющий кровью и хрипящий фарш. С тех пор втемяшилась в голову тарпу. «Не хочешь подобной участи? Забирайся выше. Стань тем, кого легче ножом прыгнуть в сердце, чем на дробилку закоротить». А что касалось вины или безвинности, отец ему сказал уже давно, что невинных не бывает. «Родился под небом салпы, значит, и на твой листок достанет кипяток. А виновен ли в самом деле в чем-то харава? И точно ли он и есть тот самый хаштай? Ведь ни о чем не сказал прямо, разве только обстречен встрече намекнул Да каком-то ветре с запада. Так и не удалось разглядеть его лицо». Плывет все до сих пор перед глазами, словно все-таки Сиун показался старшине. Да и в самом деле имелись отметки в книгах Акка. Не соврал писец. Замечался Сиун на его улицах. Редко, но замечался. Белый Сиун. Бродил, кружился, словно искал кого. Именно такой, какой относился к Харкису. И о местном Сиуне тоже упоминалось, только не появлялся он уже с полсотни лет и не был белым. а прозывался Тенью Холода, и был Тенью Холода, среди белого дня замораживал воду в горшках и кувшинах. А черный сион Ваки не появлялся вовсе. Так что же все-таки он может сказать Хараве? Проснулся Тар под грохота и ругани. По коридору явно вели быка, потому как никакое другое животное существо не способно было сотрясать все здания гостиницы от фундамента до кровли. Затем грохот продолжился за стеной и под огромной тяжестью заскрипел топчан, после чего раздался почти звериный рык. Вапиджа, мне целого поросенка. Испечь на вертеле быстро. Лекаря, найди мне. Лучшего, быстро, еще быстрее! В несколько секунд Тар показался на ногах и выскочил из гостиницы. Ее хозяин, который чуть не рыдал от ужаса, подпрыгивал на месте и судорожно трясся. — Ты посмотри на эту мерзость, посмотри! — тыкал он дрожащим пальцем в огромного черного коня, который и в самом деле производил впечатление чего-то ужасного и опасного. — Я хотел ему зерна отсыпать. Все-таки конь смотрителя, а он... — Что он? — не понял Тарп, потому как зерно было рассыпано по мостовой. Но конь, тем не менее, что-то усердно жевал. «Кошку мою сожрал!» — зашипел хозяин. «А его хозяин поросенка требует... Ты его видел? Да он этого поросенка у меня вместе с рукой откусит!» «Это точно смотритель!» — нахмурился Тарп. Все виденные им до сегодня дня смотрители передвигались или на мулах, или на ослах, да и ни один не мог пройти по коридору, заставив дрожать стены. Хотя ужасы они наводили немало. — А кто же еще? зарыдал хозяин. — Вапиджа какой-то. У него диск смотрителя на груди. Правда, больше обычного в два раза. — Так и он сам больше обычного в два раза. Лекаря требует. Послал я мальчишку к Харави. Так ведь не пойдет он к нему. Лекарь-то у нас с характером. А я с чем? Б Без головы скоро останусь. — Коня моего готовь. Да к этому близко не подводи. Сунул в ладонь хозяину серебряный тарп и бросился бежать. Мальчишка встретился ему на полпути. Он был бледен. «Что там?» — встряхнул его за грудки тарп. «Там, там...» — гонец задохнулся. «Там нет никого. Корзина стоит на кровати и сопит, как будто в ней сидит. Кто...» Тарп, расталкивая женщин, срывая веревки и расшвыривая белье... вылетел по лестнице на галерею дома. Дверь в комнату лекаря была открыта. В ней ничего не изменилось, разве только корзина стояла на кровати. Тарп остановился. В корзине кто-то сопел. Готовясь увидеть что-то ужасное, старшина приблизился к постели и поднял одеяло, прикрывающее содержимое. На дне корзины лежала курица со спутанными ногами и крыльями. Птица косилась на старшину глазом, полным ужаса. В клюв ей была вставлена детская свистулька. Во дворе дома послышался грохот и рев. Крики возмущенных женщин мгновенно затихли и сменились визгом. По лестнице загрохотали шаги. Тарп шагнул на балкон и мгновенно спрыгнул вниз. За его спиной раздался раздраженный вопль. Едва успев отскочить за угол соседнего дома, старшина увидел невозможное. Из двери высунулась огромная седая голова, которая, реши кто-нибудь сохранить ее до весны, вошла бы не во всякую кадушку. Ужасные синеватые губы громко свистнули, и вслед за тем толстая нога высунулась наружу и одним ударом снесла балкон. В проулке застучали копыта, и под балконом показался черный конь. Выламывая оконный проем... и расширяя собственной туши балконную дверь, смотритель вывалился наружу. Довольно ловко попал на спину собственному коню и, наклонившись вперед, сунул животному в пасть трепыхающуюся птицу. Тарп отступил за угол. Того, что он видел, просто не могло быть. Но оно происходило на самом деле. Только что разворотило дом Харавы, а теперь явно направлялась в сторону Лекарской. Зглотнув слюну, Тарп побежал обратно к гостинице. Ошибиться он не мог. От копыт коня на мостовой Акка остались выбоины. Пока Тарп забирал у хозяина коня, недолго разделял с ним радость, что необычный постоялец покинул гостиницу и даже почти ничего не сломал, разве только внутреннюю лестницу обрушил. Да добрался до Лекарской, той уже не стало. Угол здания был снесен, У развалин, судя по балахону, валялся труп смотрителя Ака без головы. Там же лежал разломанный на части дубовый стол. Поодаль толпились растерянные стражники. Чесал затылок старшина стражи. На ступенях писарской сидел, всхлипывая писец. Это что было? — скривился в гримасе старшина и побежал навстречу тарпу. — Что это было? У вас, в Филане, тоже такое случается? Может, пагуба? Пагуба начинается? Так небо пока еще не потемнело. Что делать-то? Пурай наш, вне себя, отправил постельничего на башню. Отсвечивать в хила на беде. Что за зверь-то по городу бродит?» «Что с этим?» — спросил Тарп, кивнув на труп смотрителя. Болезный, поди сюда!» — ряпкнул старшина в сторону песца. «Не повезло, я думаю, храмовнику. Шел себе поутру в храм, да попал под этот ураган». — Ну, рассказывай, что тут приключилось, о каком чудовище ты тут говорил? — Это... — заскрипел писец, да так, что старшине пришлось стукнуть его по спине. — Я грохот услышал, выскочил на улицу, а оттуда из лекарской прямо через стену выходит чудище, как человек только больше, в два раза больше в ширину и на голову выше, на две головы выше. Стол снес... Ну, понадобился стол, так зачем стену выламывать? Ему на голову камень цыплется, а он только плюется. И тут еще зверь его, вроде лошади, но зверь. Разве лошадь может человеку голову откусить? А это откусило. И чудище, которое со столом, тоже могло откусить. Но оно стол понюхало, нюхало, а потом дало понюхать зверю. Ну, лошади, то есть. А потом. — спросил старшина. — Потом уехала. Сморщил лицо писец и показал на мостовую. Вдоль улицы виднелись выбитые разбитые камни. — Ну, что ты будешь делать? — взмахнул руками старшина. — Ничего, — медленно проговорил Тарп, садясь в седло. — На небо посматривать и пагубу ждать. И у передай, что ничего делать не нужно. Это был ловчий пустоты, старшина. И я бы не советовал тебе вставать у него на пути. «А ты куда?» — оторопел старшина. «За ним», — ответил Тарп. «Не думай, знакомиться не собираюсь. Издали хочу подивиться, а то из-за плота не увидишь ничего. Он же без окон».